Мы делили апельсин, много наших полегло. Эстонская вермишель быстрого приготовления. На нудиском пляже. Знаешь, что мне сейчас нужно? Не слепая, вижу.